Глава шестая. Первым делом, выйдя в коридор, я посмотрела на часы. Стрелки показывали ровно три. Хм, по идее, Силь должна была уже освободиться. Но вдруг она именно сейчас отвечает на экзамене, а тут я со звонком. А зная подругу, можно было быть уверенной на все сто, что звук у магафона она не выключила. И тут, моим мыслям, из сумки раздалась трель. Достала артефакт, который напоминал половинку куриного яйца будто разрезанная на сфера, в центре которой круглый плоский кристалл. Сжала магафон, активируя связь, а потом раскрыла ладонь на уровне груди. Тут же в воздухе появился небольшой фантом подруги в вариации по грудь и завис прямо над центром кристалла. Размером проекции осиль была чуть больше моего указательного пальца. «Ты не представляешь, какое это было демоново пекло!» тут же выпалила подруга и пожаловалась. Я чуть живая. Скажи, главное, сдала, оборвала ее стенание я. Не знаю, силь недовольно поморщилась, но по ощущениям почти. Это как? Озадачилась я. Пока что я последняя в списке на зачисление, но экзамен еще не кончился. Человек шесть осталось. Если никто не ответит лучше меня, то я прошла. Так что я сейчас у дверей аудитории стою. Жду окончательных результатов. «А у меня выступление скоро начнется, и есть ужасно хочется!» «Ладно, поняла. Я сейчас к тебе. По пути что-нибудь перехвачу. Только что-нибудь из здорового питания!» — выдала подруга и отключилась. Бывали периоды, когда силе садилась на диеты, и тогда под запретом было все жирное, соленое, мучное. А бывали периоды, когда подруга с этих диет привставала и с удовольствием уписывала заобещеки, конфеты, котлеты и омлеты. И, судя по всему, сегодня вновь произошла рокировка в питании. Интересно, сильно этот раз нацелилась влезть в какое-нибудь ультрамодное и жутко тесное платье или умудрилась влюбиться в красавчика из академии? Обычно именно в этих двух случаях подруга переставала доверять своей фигуре и начинала за ней усиленно следить, наблюдать и держать под строгим надзором. Так или иначе, Но в местной столовой были свои представления о том, чем питаться адептом, Поэтому, когда я подошла к Силь и протянула ей бумажный промасленный сверток, подруга, еще не развернув его, придирчиво уточнила. — Я же говорила о здоровом питании! — По-моему, жареная котлетка, маринованный огурчик, ломтик сыра и все это между двух свежих ржаных ломтиков — это очень здорово! — возразила я с набитым ртом. Сейчас после бешеного расхода магии я, не евшая с самого утра, была счастлива до неприличия и готова была урчать как пуся от удовольствия. Как же это все было обалденно! Даже предпоследних денег на такую вкуснятину не жаль. Впрочем, подруга не разделяла моего восторга. Она смотрела на бутерброд, как на личного врага, мужественно сглатывая слюну, и сказала нерешительно. «Знаешь, я, пожалуй, не так голодна». «Тогда давай, я съем!» Я протянула руку за свертком. Желудок уже был почти полный, но я решила победить и второй бутерброд. Чего бы мне это ни стоило, потому что, как говорил мой младший братец, фигушки уплочено. Силь, отвернувшись, чтобы было проще расстаться с едой, мужественно протянула мне промасленную бумагу. «Парень или платье?» Разворачивая хрусткую упаковку, задала я вопрос, нацелившись на добавку. «П Начала была она, но оборвала сама себя, а потом вовсе махнула рукой, резко повернулась ко мне и в сердцах произнесла «Ну его!» А затем схватила уже почти мой бутерброд и алчно впилась в него зубами. Стон блаженства подруги услышала, наверное, вся Академия. «Так неприлично сообщать, что тебе хорошо. Это очень плохо, потому что сразу начинаешь завидовать» разделалась силь с едой в считанные минуты а потом с удовольствием облизав от горчичного соуса пальцы призналась платье мне в нем выступать а в талии жмет и сегодня будет жать еще больше ну за пару часов ты все равно бы не похудела отказавшись от еды зато сейчас ты не отказалась от удовольствия твоя правда с сожалением согласилась силь и объявила «Но с этой минуты я худею». «Вот и правильно, на сытый желудок на диету садиться проще», — согласилась я. За это меня одарили хмурым взглядом, но от счастливого, наевшегося человека отскакивают брошенные в него и слова, и взгляды, и легкие предметы. В этот момент дверь экзаменационной аудитории скрипнула, выпуская в коридор очередного адепта. Парень поправил очки, понуро вздохнул, и, не глядя на нас, побрел прочь. «Не сдал», — удовлетворенно прокомментировала Силь, для которой каждое поражение конкурента означало приближение к победе. А потом она нервно вскинула руку и посмотрела на запястье с часами. «Демоны! Совсем немного до выступления! Что ж они никак провалиться не могут!» Она едва не пританцовывала на шпильках, и тут ее осенило. «Слушай!» «А ты не можешь дождаться тут результатов за меня? А? Там всего пара человек осталось, и они наверняка ответят хуже. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» И Силь сложила ладони в молитвенном жесте. «Ладно, беги на свое выступление. Я караулю. «Скажи только, к скольким тебя ждать?» «Поздно!» — крикнула Силь, уже бодро стуча каблучками прочь. «Кажется, сюрприз моих новых соседок по комнате откладывается. Заселюсь утром», — произнесла я вслух. А про себя прикинула, что как раз успею спокойно собрать вещи. Правда, завтра чувствую, попаду в самую толкучку. В библиотеку за учебниками, на склад за униформой и, кажется, еще в лекарский отсек нужно заглянуть. Секретарь об этом говорила, и даже бланк дала. Как представила, сколько беготни предстоит, так сразу почувствовала, «Я сейчас в самом расцвете». «Правда, в расцвете упадка сил». Тихо застанав, прислонилась к стене и начала ждать. Впрочем, долго я не простояла. Буквально каких-то два часа. И из кабинета вышел последний абитуриент. Народу вокруг было не очень много. Остались, видимо, такие же, как подруга. Сомнительные кандидаты на зачисление. Вопрос, кто же из них поступил, решила грузная дама. Она вышла из аудитории и прикрепила заклинанием к двери список поступивших. Силь в нем не было. — Простите, — я обратилась к преподавателю, которая было уже собралась уйти. — А здесь нет никакой ошибки. Силь, Сильвия Киринс. — Здесь все абсолютно верно, госпожа Киринс, — отчеканила маг. — Я не... — не успела сказать, как перед моим лицом захлопнулась дверь. Как сказать подруге о том, что она не поступила? Я набиралась мужества минут десять. А потом все же сжала магафон, сконцентрировавшись на образе подруги. Силь не отвечала долго. Я уже отчаялась дозвониться, когда артефакт мигнул, и я увидела красотку в облегающем сценическом платье, и ничуть оно ей не было узко на вид. «У меня выход через пару минут, не томи!» «Силь, выступи хорошо, очень хорошо!» Ради своей мечты я постаралась улыбнуться, а потом перезвонишь мне. Хорошо, легко согласилась подруга и отключилась. Это была самая долгая четверть часа в моей жизни. И когда магафон ужил, я едва не подскочила с пола, на котором сидела. Я провалилась, первое, что спросила у меня подруга без обиняков и пояснила, «Иначе ты не пожелала бы мне удачи на выступлении так, словно я пою в первый и последний раз?» Она на миг замолчала, наклонила голову, и мне показалось, что подруга готова заплакать, а я даже не могу ее обнять. Но когда Силь подняла лицо, я увидела, что она улыбается. «Знаешь, а я ведь действительно так и пела, и была такой свободной, счастливой. Знаешь, я поняла, что совершенно не хочу учиться в академии, а потом возвращаться... «В наш городок и...» Она не договорила. Ее кто-то позвал, и подруга отключилась. А я побрела в гостиницу. До прихода подруги я так и не смогла уснуть. Силь вернулась за полночь, широко улыбаясь, с бутылкой игристого и ультимативным желанием отметить наши победы. Потому что, как оказалось, главный экзамен для себя подруга тоже сдала. Она покорила публику звездного сияния. И после ее триумфального выступления... Руководство клуба сразу же пожелало заключить с ней контракт на ближайшие три месяца. Радость подруги была столь всепоглощающей и беспощадной, что от нее поспешила спрятаться даже химера. Пусть азадом залезла под кровать и теперь из темноты своего убежища пучила на меня свои желтые глаза. Я очень хотела составить тварюшке компанию, но не могла. Силь же разлила напиток по бокалам и провозгласила: За наши победы! Я же пока готова была признать только поражение перед напором энтузиазма подруги. Силь буквально фонтанировала энергией, рассказывая о своем дебюте, а когда выдохлась, пришла моя очередь поведать о своем экзамене. — Что? И правда сама ректор принимала? — Обалдеть! И ты стену пробила? — Ты, ты... — Ники, я за тебя сейчас рада больше, чем за себя даже! — выдала в порыве эмоций подруга. Эх, жаль, конечно, что мы с тобой не будем учиться вместе, как в школе. Но зато сможем видеться в выходные и гулять втроём. На мой озадаченный взгляд Силь пояснила. Ты, я и Пуся. Да-да, я про тебя, поганка многоликая. Я знаю, что ты внизу спряталась. Сильно наклонилась и выудила из-под кровати питомицу. И, прижав к себе животинку, сообщила. Завтра мы пойдем искать нам жилье". Химеру это известие, похоже, не обрадовало. Но кто ее спрашивал? На миг мне стало жаль глупую животину, но потом я вспомнила, как эта дурында вылезла на парапет, и я чуть из-за нее не разбилась. Одним словом, по делам этой паразитки. Проговорили мы с силь почти до утра, уснув уже с рассветом, и вещи я, естественно, не собрала. Утром в срочном порядке я запихивала в чемодан все, что попало под руку. Поэтому в какой-то момент среди кома моих вещей оказалась пуся. Благо, я заметила, и отсадила животину на пол. Но дурная тварюшка, сообразив, что это неплохой способ удрать от хозяйки, второй раз в чемодан сиганула уже осознанно. Причем с моей домашней тапочкой в зубах. Видимо, последнюю цапнула для маскировки. При этом Химера была в образе мелкой, пушистой и жутко милой собачки. Так что отсаживать ее было тяжело не только физически, но и морально. Такой просящий у Пуси был взгляд. — Я буду тебя навещать, — доверительно сообщила Химере. Но та уже успела обидеться, и, на ходу, обращаясь к кошкой, демонстративно подняла пушистый хвост и гордо пошла в сторону окна. Напружинив лапы, она запрыгнула на подоконник и повернулась ко мне спиной, уделив все свое внимание осени, которая вальсировала золотыми листьями за окном. Силь еще спала, и я не стала ее будить. Все же сегодня ночью у нее выступление, пусть как следует отдохнет. Позвоню подруге после обеда. С чемоданом я направилась сразу в общежитие. Едва переступила его порог, как убедилась. Студенты — это люди, которые никогда не спят. Жизнь здесь кипела вовсю. Кто-то переезжал из одной комнаты в другую, кто-то заселялся. Я нашла свой 66-й номер. Комната оказалась пуста. Не иначе, как обе соседки уже ушли на учебу. Моя кровать потеснила их, но в отличие от постели Дары и Лори, была незаправленной. Матрац, закатанный в рулон, рядом с ним два комплекта постельного белья с зачарованными штампами Академии, в шкафу обнаружилась также пустая полка, видимо, моя. Но прежде чем начать разбирать вещи, я проверила все. И пусть в магии была не сильна, но вот подпиленную ножку кровати можно было обнаружить и без нее. Поэтому полчаса еще потратила на то, чтобы поменять местами свою кровать с кроватью одной из соседок. Закончив и смахнув под солба, только покачала головой. Я ждала большего и начала разворачивать рулон с матрацем. И тут нашла это самое большее. В меня что-то брызнуло. Благо, я успела уклониться, и теперь на стене у дальней кровати олело пятно краски. Судя по всему, на этот раз соседки использовали магию. Дальше я действовала предельно осторожно, ощущая себя рыбаком на весеннем льду, когда один неосторожный шаг и потом придется делать очень много спасательных движений. Но сюрпризов больше не обнаружилось. Я застелила свою постель, заправила ее, и когда очередь дошла до разбора вещей, то выяснилось, что и я к соседкам пришла не с пустыми руками, потому как в чемодане сидела Пуся. Как Химера смогла очутиться среди вещей, я понятия не имела. Вроде бы она до последнего сидела обиженной на подоконнике. Но, тем не менее, Пуся была тут» и возвращать ее силе у меня просто не было времени. Нужно было успеть получить униформу, забрать учебники, узнать расписание на завтра. «Верну вечером», — решила я. А пока дала наказ Химере. «Соседок впускать живыми не выпускать, некромантку даже мертвой. Пугать можно и нужно». «Мяу!» — кротко и столь мило отозвалась Пуся, что стало понятно. «Ни о каком нападении на моих вражен и мысли быть не может». Исключительно подхалимство, просительный взгляд и кротость бедной обиженной всеми кошечки. Или собачки, или игуаны, или... У Пуси было около семи ипостасей, так что могли быть еще варианты. Оставив эту упоротую, пардон, упорную в своем стремлении переселиться со мной в общежитии Животину на произвол двух ведьм, алхимика и некромантки, я поспешила в библиотеку. Свой комплект учебников пришлось добывать чуть ли не с боем. Такое столпотворение было в книгохранилище, и только получив заветную стопочку, я поняла простую истину: не так тяжело выиграть битву за фалианты, как дотащить их до комнаты. Но я поднатужилась и справилась. Правда, пришлось задействовать магию. Та откликнулась без особой охоты, но все же спустя несколько секунд я почувствовала, как сила разливается по мышцам. И мне на собственном опыте довелось убедиться, почему физическому воспитанию в академии уделяется почти столько же времени, сколь и практическим занятиям с даром. Потому что, каким бы мощным ни был твой источник, если тело хрупко, а каналы не разработаны, то они просто не выдержат его напора. Поэтому сейчас мои мышцы трещали не под давлением увесистой стопки на пальце, а под натиском распиравшей силы. Вчера, когда я ударила о стену кулаком, воздействие дара было точечным и длилось буквально доли секунды. Зато сейчас магия медленно жгла изнутри, но я упорно несла свой груз к намеченной цели, и когда я была рядом с общежитием, дорогу преградил какой-то адепт. Он был таким мощным, высоким, солнцезагораживающим, одним словом, впечатляющим был этот адепт, и в новенькой форме. «Может, чем-то помочь, цыпа?» широко улыбаясь, спросил он, а затем без церемоний положил свою лапищу мне на бедро. Конкретно так, со шлепком. «Вообще-то да», — с этими словами я чуть повернулась и молниеносным движением сунула собственную ношу в руки наглецу. От неожиданности он ее даже взял, а я, не теряя времени, повторила жест громилы, только с одним отличием — мой удар был магически усилен. «Твоюж!» — только и выдохнул качок, пошатнувшись. «Чуть не выронил книги-паразит. Еле подхватить успела. Считай, что ты мне тоже понравился». С этими словами я подкинула стопку, беря ее поудобнее, и направилась дальше. «Ты из какого факультета?» — крикнул Громила мне вслед. «Стражи!» — я полуобернулась. «Мля, предупреждать надо!» — в сердцах выдал качок. «Это еще зачем?» — удивилась я. «Я со своей мешашней не завожу». Уже ничуть не обижаясь на мою реакцию, весело отозвался адепт и, чуть прихрамывая, быстро нагнал меня. «Это от чего же?» — стало любопытно. «Да мы обязательно разбежимся через какое-то время. А вы, баб... девушки, народ злопамятный. Поставят сбывший в сцепку. И жди потом удара в спину. Нет уж». «А ты, однако, стратег!» — я усмехнулась. «И тактик!» — гордо добавил Громила. «Меня, кстати, Люком зовут», — представился он. «Я Ники», — не стала кокетничать. «Люк, давай за знакомство, ты мне поможешь». «Знаешь, из нас двоих помощь вообще-то мне требуется. Я теперь на заднице пару дней точно сидеть не смогу». Он поморщился. Я перевела его ответ как «не помогу». А Люк, как ни в чем не бывало, продолжил. «Даже жаль, что ты из наших». Я удивленно вскинула бровь. «Ну, ты симпатичная». И с характером. Боевая. Опять же, блондинка. все как я люблю. «Люк, тебе никто не говорил, что ты со своей прямолинейностью можешь оглушить не хуже дубины?» Задала я вопрос, поднимаясь на первую ступеньку крыльца общежития. Он почесал свой бритый под ноль затылок и, белозубо улыбнувшись, ответил. «В лицо ты первая. Самоубийца Ники. И по его реакции я поняла, что это была своего рода проверка, провокация. И этот здоровяк не так прост, как кажется. Но убывает цыпа. Он сделал шаг назад, махнув на прощание рукой. А я, глядя ему вслед, подумала, что в академии будет ой, как непросто. Настолько, что даже очень весело. Подтверждение этому предположению я нашла практически сразу же. Даже далеко ходить не пришлось. Едва я прислонила браслет, продолжая удерживать стопку учебников, и толкнула дверь плечом, как услышала. «Ах ты, гадина мелкая!» Машинально заслонилась книгами. Но в меня не прилетело не то что заклятие, даже завалящей вазы. Да что там вазы? Бранного слова и того не дождалась. Хватай ее, Лори! Да не руками, заклинанием! А то эта сволочь опять тебя когтями полоснет! Выглянув из-за своего укрытия, увидела, как соседки, абсолютно не обращая на меня внимания, пытаются снять с люстры Пусю. Хотя Химера сейчас больше походила на исчадие темных сил, чем на мирную животинку. Шерсть вздыблена, на когтях лапы рыжий клок волос, хвост трубой и грозное шипение в адрес противника. Вот тот устрашающий арсенал, который Химера обратила против двух магичек. Противницы выглядели немногим лучше. У Лори поцарапанное запястье, Дора со взлохмаченной шевелюрой. И тут некромантка метнула магическую плеть в сторону Химеры, Та с грозным мяу легко ушла от атаки и сиганула с люстры на карниз, державший шторы. Что примечательно, трофейный клок пушистая поганка так и не выпустила. «Пуся!» — поставив книги на пол, грозно рыкнула я так, словно была матерью, заставшей чада за очередной шкодой. Киса сразу как-то уменьшилась в размерах и постаралась принять максимально покаянный вид. Дескать, это не маленькая славная кошечка хулиганит, Это ее изверги обижают. Я же, наконец-то, смогла оглядеть и поломанную, сама перетаскивала, кровать, которая ныне обреталась на трех ножках, и раскиданные вещи, и опрокинутый горшок с какой-то чахлой геранью. Подобный погром не могло сотворить ни одно каверзное заклинание, ни одна магическая пакость. Зато с задачей на соли соседкам отлично справилась Химера. «Это твоих рук дело?» Наставив на меня указательный палец, требовательно спросила рыжая некромантка. При этом в ее интонации удивительным образом сочетались возмущение, удивление и восхищение. «Я ненарушна, честно», — попыталась оправдаться. Повисла пауза. Соседки прикидывали, вру ли я, и если да, то насколько талантливо, или все же говорю абсурдную правду. Наконец Лори, пригладив рассеченной рукой кучерявые темные вихры, задумчиво произнесла. «Если такое у тебя получается случайно, боюсь представить, что может быть нарушено и продумано». Говорить, что главное мое оружие, и для меня самой тоже это импровизация, я не стала. Зачем портить грозный образ чистосердечным признанием? «Раз это твоя тварь, то ты ее и снимай», решительно заявила рыжая. «Видимо, они ждали, что я тоже буду тянуть к этой мохнатой паразитке руки». Ага, как же! Я просто подошла к шторе, взялась за полотно и громко произнесла: Пуся, еда! И тут же, как следует, дернула за ткань. Химера, обрадованная любимейшей из команд, потеряла бдительность и шлепнулась на пол, как и полагается, каждой приличной кошке на четыре лапы. Я ловко успела ее подхватить, и тут тварюшка в моих руках начала меняться. Тело вытянулось, покрылось чешуей. И через пару секунд в моих руках была змея. Если не ошибаюсь, песчаный выползун. Не ядовитый, но длинный и увесистый. Я лишь успела перехватить Пусину голову, чтобы химера в новом облике не вздумала меня цапнуть. На моей памяти такой безногий облик она приняла лишь однажды. От большой обиды, когда ей не дали жареное куриное крылышко. А ведь она его так просила. Тогда химера тоже обратилась в этот длинный кожаный шнурок, и заползла под диван, откуда ее выковыривала всем семейством Киринс. «Эх, новенькая!» — сглотнув, тихо произнесла Лори. «Убери ее". «Не надо обижать Пусю! Посмотри, какая она милая!» Поглаживая второй рукой извивающееся тело химеры, чтобы успокоить тварюшку, начала была я и сделала шаг к соседке. Что примечательно, расстояние между мной и Лори не уменьшилось, Она сделала точно такой же шаг назад, подозревая, что таким образом мы могли бы далеко уйти. Некромантка, в отличие от кучерявой, не выглядела напуганной. То ли в змеях лучше разбиралась, то ли нервная система просто крепче была. «Ладно, считай, что в этот раз ты нас обставила», произнесла Дара, глядя на Пусю в моих руках. «Возвращай этой гадине нормальный облик». «Не могу», — честно призналась я. Она сейчас отойдет от обиды, успокоится и сама. И где ты только раздобыла эту химеру? Словно примиряясь, а не добыть ли ей такую самой, уточнила рыжая. Это не моя, а подруги. Она сегодня залезла ко мне в чемодан, когда я собиралась. Вечером хотела ее отдать. Я не могла представить, что пусть тут все так перевернет. Стало неудобно за мелкую нахалку. Слушай. А ты не можешь мне ее одолжить на время, деловито поинтересовалась рыжая. Мне тут одного гада напугать до теплых штанов. Хм. Она кашлянула и исправилась. Произвести впечатление на адепта надо. Я гарантирую, вкус на твою пусю до отвала накормлю после операции. Я не успела ничего ответить на это деловое предложение, как химера все решила за меня. Животинка, услышав волшебное слово еда, вновь стала белой и пушистой. Сукой причем таких габаритов, что я псину едва не уронила, спешно опуская на пол. Пуся деловито завиляла хвостом, а я обреченно подтвердила уже очевидное. «Забирай, но к вечеру я должна вернуть ее Силь». «Заметана!» — хитро подмигнула рыжая и, прихватив сообщницу за загривок, с энтузиазмом потащила Пусю к выходу. Что примечательно, Химера не сопротивлялась, а была всеми четырьмя лапами только «за». Когда же мы с Лори остались одни, Кучерявая неожиданно произнесла. «Я с детства боюсь змей. Болотный полос меня едва не утащил в топь, когда мне было семь. Для панической атаки ты хорошо держалась», — постаралась приободрить соседку. «Просто я сама пыталась на нее напасть», — отшутилась Лори. «Знаешь, судя по всему, у тебя это получилось», — поддержала ее каламбур. А потом мы начали прибираться потому что ничто так не избавляет от страха, как работа. Спустя час комната была в идеальном порядке, и даже сломанная ножка кровати починена. Правда, с помощью магии. А значит, через пару месяцев все равно придется ремонтировать. Уже с помощью молотка и гвоздей. Но пока стоит же...